Глава восьмая. Возвращение на Уллис. Капсула получила хороший старт и летела с внушительной скоростью, но даже при этом, по расчетам Аленки, путь до Уллис займет 25 минут. Уйма времени, учитывая то, что волна десантных ботов уже на подходе. Впрочем, долететь и при этом не промахнуться мимо астероида полбеды, ты поди еще выживи. Помнится, в сведениях о призрачном рейдере говорилось о тотальном уничтожении всех уцелевших. Вполне возможно, что управлявшись с огневыми точками обороняющихся дроны отправятся на поиски выживших пилотов. Поэтому Андрей поднял фонарь и, оттолкнувшись от капсулы, предпочел отправиться в самостоятельный полет. Пришлось на время активировать бронескавандр, но он посчитал это меньшим из зол. А едва отдалившись, он вновь его деактивировал. Запасы воздуха в аварийном баллоне хватят на полчаса. Немного. Но баллон предусмотрен только на случай замены регенерированных картриджей и энергетического кристалла, а для этого времени более чем достаточно. Алена, что с вектором движения? Поинтересовался он у персонального искина. Имеется смещение в сторону необжитой части астероида. Это нормально. Главное, что не мимо. Контрольное время прибытия? Тридцать. Он не боялся, что противник засечет работу персонального эскина. Тот получал энергию от биополя человеческого организма. Как следствие, выдаваемый им импульс слишком незначителен, чтобы обнаружить его на окружающем фоне. Итак, если с курса он сбился незначительно, то в скорости потерял. Как такое случилось, непонятно, но факт остается фактом. Баллона с воздухом до астероида ему не хватит. Значит, придется рисковать и активировать скафандр. Другого выхода попросту нет. Как не опасался Андрей, но приземлиться получилось без проблем, и даже удалось подкорректировать свой курс с помощью уранцевого двигателя. Ну и затормозить, чтобы не разбиться о поверхность астероида. Хотя приложился он все одно знатно, настолько, что на какое-то время потерял сознание или просто был дезориентирован. Неважно, главное, что без последствий. Притяжение Улис оказалось недостаточно, чтобы удержать ледяного на поверхности, но его все же не отбросило прочь, а лишь протащило по каменной поверхности. Скафандр вполне выдержал подобное испытание, не заполучив ни единой продехи. Пришедший же в себя Андрей сумел зафиксироваться, вцепившись в один из валунов. Спасибо экзоскелету. Его собственными мышцами вряд ли удалось бы удержать даже свое тело без дополнительного снаряжения. Сориентировавшись на месте, Андрей врубил ранцевый двигатель и двинулся вперед. При этом ему периодически приходилось прижиматься к поверхности посредством маневровых двигателей и страховаться руками, дабы избежать столкновения с выступающими камнями и валунами. Через десять минут он наконец добрался до шестого шлюза. Попытался вызвать центральный искин Уллис, безрезультатно. Если раньше это можно было объяснить уничтоженными антеннами и ретрансляторов, то сейчас. Думать о плохом не хотелось категорически. Набрал аварийный код доступа и массивная дверь услужливо поддалась ему навстречу. Едва войдя в переходный тамбур, тут же ощутил гравитацию. Вообще подобные переходы требовали определенных навыков. Неподготовленный человек может и перелом заработать. Первое, что сделал, это подошел к панели сбоку гермодвери, набрал команду и на небольшом экране появилось изображение помещения за ней. Широкий коридор с каменными стенами и сводами, по которым въезда Игония, основной поставщик кислорода базы, она же раскинулась и на рядах обрешетки, выставленных по всему коридору. Свободен только узкий проход. Ближе и слева от двери видны ряды лотков с цветами. Справа четыре невысоких деревца харута, усеянных плодами чем-то походящими на мандарины. Это приработок Эйтона. Не сказать, что он ломил за свою продукцию немыслимую цену, но удовольствие все же не из дешевых и спросом пользуется. В обозримом пространстве никого. Анализатор показывает наличие в отсеке атмосферы. Это внушало некоторый оптимизм, но не настолько, чтобы разгуливать с открытым забралом. На базе десант противника и ситуация может кардинально поменяться в доли секунды. Пока в камеру накачивался воздух, Андрей перевел взгляд на контейнер с аварийным запасом. В крайнем случае можно будет воспользоваться им и убраться на поверхность астероида. Шесть энергетических кристаллов и столько же комплектов регенерационных картриджей. С учетом установленных на его броне скафандер это семь суток автономности. Без воды и еды протянуть будет сложно, но реально. Да и не нужно столько. Флот отреагирует значительно быстрее. Но этот вариант на крайний случай. Здесь пилот Леднев. Кто-нибудь меня слышит? Вышел он на связь на частоте службы безопасности едва оказавшись внутри. Лейтенант Фейн слушает. Практически сразу же поступил ответ от командира десантников, в котором легко угадывалось неприкрытое удивление. «Ты откуда здесь взялся, Леднев?» «Подбили. Предпочел вернуться вместо того, чтобы болтаться в космосе». «Глупо. Болтаться в космосе сейчас не самое худшее решение». «А что Суллис?» «Поинтересовался он о судьбе основного эскина базы». «Центральный пост захвачен. Главный эскин мы успели уничтожить». Ничего, Раштен регулярно обновлял цифровую копию, так что еще возродиться. Меня с оставшимся отделением зажали в тупике, выхода никакого. Отделением? Встрепенулся Андрей. Да, парень, досталось нам знатно. Только и осталось, что подороже продать свои жизни, хотя и сомнительное это удовольствие. Машины не оценят. Но где остальные больше двух сотен? Что все погибли? Удивился Леднев. Гражданские, конечно, мясо, кто бы спорил, но даже их не могли перемолоть за столь короткое время. Это фронтир и боевую подготовку в той или иной мере проходят все без исключения. На любой базе или станции в обязательном порядке имеется арсенал, и каждый обитатель занимает свое место согласно боевому расчёту. Помимо этого, у каждого без исключения имеется и личное оружие. Как минимум простой игольник, аналог земного пистолета. К примеру, у Андрея был еще и штурмовой игольник. Звучит не особо серьезно, но на деле легкая трехграммовая пулька вылетала из него с такой скоростью, что пробивная способность была под стать земному крупнокалиберному пулемету. Правда, оружие осталось в каюте. Кабина истребителя простором не блещет. Была мысль устроить крепление под оружие, но он ее так и не воплотил в жизнь. Брать же оружие с собой, не имея возможности его закрепить, причем так, чтобы не стеснял движений, глупость несусветная. Так что при нем только обычный игольник. Остальные эвакуировались. Совершенно спокойно проинформировал лейтенант. Коль скоро разговаривает, они рубят приказами, значит время есть. Скорее всего ситуация патовая. Обитатели базы не могут выйти из тупика, а машины добить их. Как эвакуировались? Когда? – удивился Андрей. Под прикрытием вашей контратаки и моего взвода. Как же еще? Полсотни человек против трехсот одиннадцати спасенных – хороший счет. То есть нас просто бросили в мясорубку? Скрючатнув зубами, возмутился Андрей. Парень, если ты не забыл, это наша работа. Но почему нам ничего не сказали? Чтобы вы первыми не заняли места в яхте. Бывали прецеденты. В любом случае, дело сделано, и мы свою задачу выполнили. Призраку до них уже не добраться. Вообще-то, было обидно. Это если не считать охватившей Андрея злости. Хотя… смог бы он пойти в бой, точно зная, что шансов выжить никаких. А вот нет у него ответа. И ни у кого не будет, чтобы там каждый о себе не думал. Пока дело не дойдет до реального выбора, это всего лишь досужие рассуждения. Их командиры решили за своих подчиненных и сами остались с ними в едином строю, достойного уважения. Но черт возьми, их использовали в слепую. И Андрей с удивлением для себя отметил, что именно это и возмутило его больше всего. А как же пара легких фрегатов? поинтересовался он. Странное дело, но Андрей как-то уж слишком быстро взял себя в руки. Сильно же он изменился, покинув землю. Там бы его уже колотило от страха, а может он и вовсе впал бы в истерику. А здесь ничего так, головы не теряет. «Ты что же, не смотрел по сторонам?» – удивился лейтенант. Да как-то не до того было. «Ваш командир Хатой во главе звена Бранта не атаковал призрак. Как только яхта отчалила от астероида, а фрегаты начали преследование, они навалились на них. Уничтожить не смогли, но те оба получили повреждения, в результате чего продолжить погоню уже не смогли. А сам рейдер тот еще уволень. «Вот так вот, парень, ты, я вижу, у шестого шлюза», – заметил лейтенант. Главный скин Уллис приказал долго жить, но внутренняя сеть завязана не только на него. Есть целый ряд эскинов, отвечающих за отдельные направления, участки и отсеки. Благодаря этому многие из системы базы продолжают исправно функционировать. У Тейна есть данные Аленки, и отслеживать местоположение эскина ему не составляет труда. Все же офицер службы безопасности... «Вглубь базы не лезь», – приказал лейтенант. «Выгребай аварийный комплект в шлюзе и выметайся наружу». Отойди как можно дальше от построек и укройся в какой-нибудь яме. А тебе пока не знают, а значит не вцепятся мертвой хваткой. Если повезет, не обнаружат. Сутки-двойя и здесь будет спасательная экспедиция. Ты продержишься. А как же вылет, инконт? Вернувшись в шлюз и выгребая содержимое контейнера, поинтересовался он. Хорошо, что все это богатство хранится в подсумках. Не нужно гадать, куда пристроить. Распределил на липучках по броне скафандру и порядок. С нами все кончено. Думай о себе. Все нормально, мы с парнями не в обиде, ответил Тейн. Нет, так дело не пойдет. Я сейчас раздобуду оружие и помогу вам. Если действовать синхронно, то шанс есть. Где именно вас зажали? С неожиданной для себя решимостью поинтересовался он. Парень, ты это серьезно? Не майся дурью, уходи. Я никуда не уйду. Так что говорите, где вас искать, и пока я не обозначусь, ничего не предпринимайте. Ладно. Третий ярус в конце второго коридора. Принял. Ждите. Говоря это, он взял на изготовку игольник и направился по дорожке между грядками в направлении выхода. По земным меркам убойный аргумент. Его выстрел на дистанции до полусотни метров сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова. Дальше легкая однограммовая пулька быстро теряет скорость, но во внутренних системах так себе оружие. К примеру, композитный череп боевого андроида выдержит выстрел в упор. Правда, не сказать, что подобное пройдет совершенно бесследно. Потеря ориентации на одну, а если повезет, так и на две секунды гарантирована, но только и всего. Широкий коридор перегорожен бетонной стеной со шлюзовой камерой посередине. Обычное явление. Вся база состоит из отсеков на случай разгерметизации. Это как огромный корабль в безбрежном пространстве. Посредством уже знакомой панели Андрей заглянул за дверь. Метров через десять Т-образный перекресток с коридором, ведущим от причального терминала, так сказать парадный вход на базу. Это первый ярус. Именно сюда выходят все терминалы и ангары. Обитаемым является второй, там располагаются все жилые каюты и различные заведения, складские помещения на третьем. На правые метров через тридцать пассажирские и грузовой лифты. Туда-то ему и нужно. Необходимо добраться до своей каюты и вооружиться стволом посерьезнее этой пуколки, а тогда уж можно будет подумать и о помощи выжившим. Конечно, посетить арсенал было бы куда предпочтительней. Но, к сожалению, тот располагается в районе центрального поста, где сейчас хозяйничает машина. За переборкой никого. Миновал шлюз, прикрыв за собой двери. Прошел к перекрестку, выглянул, осмотрелся. Вроде чисто. Повернул направо в сторону лифтов. Правда, нацелился все же не на них, а на гермо дверь, за которой находилась аварийная лестница. Перед лифтами коридор уходит вправо, и когда он приблизился к повороту, из-за него донёсся отдаленный шум. Шали от нервежки. Перехватил поудобнее рукоять игольника и выглянул за угол. Перед взором предстала картина недавнего боя. Метрах в десяти валялись два расстрелянных боевых андроида без скафандров, но в полной броне, на головах шлемы с забралами. Рядом с ними в полуперся дискообразный корпус боевого дроида. Две конечности перебиты, остальные после вывода из строя управляющего модуля просто заклинило. Работа игламета без вариантов. Чуть дальше два обитателя базы в бронескафандрах. Бой случился явно не только что, и в чью пользу закончился сомневаться не приходится. Конечная машина потрепала с разменом два к одному, потому как дроид относится к средствам усиления. Но нападавшие могли себе позволить подобные потери, чего не скажешь о безопасностих. Кстати, и громета нет, в смысле нет дроида поддержки вооруженного им, ну или хотя бы снайперского игольника. Получается, что безопасники понесли потери и отступили. Приглушенный шум все так же доносится, но его источник далеко в ангаре. Если бы гермодвери были закрыты, то Андрей ничего не услышал бы. Конечно, роботам атмосфера без надобности, но и скины вовсе не тупые и понимают, чем грозит разгерметизация. Тут начнется такая буря, знаменитому урагану Катрина далеко будет. Получается либо гермодвери заклинило в результате поломки, либо машинам пришлось взорвать перегородку. Поход в каюту потерял смысл. Андрей приблизился к телам погибших безопасников. Штурмовые игольники третьего поколения. Один поврежден, судя по всему, выстрелом игломета. Второй исправен. Шесть магазинов, по сотне игл в каждом. Заряд в кристалле израсходован на треть. Андрей снял дополнительный магазин с разбитого игольника и убрал в кармашек. Пусть будет. Запас не тянет. Пара гранат электромагнитного импульса, или ЭМИ, и игольчатая. Жаль, что не больше. Хорошая штука. Третье поколение. Третье поколение. Так что мало точно не покажется. Или не все так просто. От чего то же этим парням оружие не больно-то и помогло. Нужно будет посоветоваться с лейтенантом. Потом. Вернулся к андроидам. У них оружие второго поколения, но оно ирианское, а боеприпасы и магазины унифицированные. Так что еще четыре лишними не будут. Он бои больше прибрал. Благо дроида использовали еще и как ходячий арсенал. Но вешать попросту некуда. Избавляться от подсумка в саваридном комплектом он и не подумает. А вот запасные энергетические кристаллы брать не стал. Они в гнездо не сядут. Едва вооружился, как почувствовал себя куда уверенней. Еще раз осмотрелся и двинулся к гермодвери на лестничную клетку. Уже привычно заглянул за нее с помощью экрана на панели управления, после чего открыл и ступил в шлюзовую камеру. Вообще-то поначалу пользоваться бронескафандром было неудобно, тем более имея за плечами ранцевый двигатель. Но длительные тренировки заставят привыкнуть и к куда менее комфортным вещам. Однако сейчас Андрей чувствовал себя несколько неуклюже. Сказывалось множество подсумков, навешанных на броню. Это, конечно, не критично, но все же. Безшумно спускаться по стальной лестнице, будучи облаченным в бронескафандер, попросту нереально. Да еще и в случае, когда срабатывают магнитные захваты на подошвах массивных ботинок. Здесь нет гравитации. В пассажирском и грузовом лифтах имеются персональные гравитационные генераторы. Каждый его шаг гулким эхом отскакивал от стен шахты, уносясь как вверх, так и вниз по ней. Уж атмосфера-то тут имеется, и звуковыми волнам есть где разгуляться. И каждый раз по спине пробегал озноб. Умом-то Андрей понимал, что за гермо двери не проникнет даже звук взрыва гранаты, что уж говорить о его шагах. Да только страх, сдавливающий тесками грудь, и не думал ослаблять хватку. Вообще-то был способ спуститься куда тише и быстрее: невесомость и просторная шахта. Проще простого: скользи себя, перебирая руками по перилам, или вовсе в свободном полете. Вот только Андрей не десантник. В невесомости он чувствовал себя вполне уверенно, но сомнительно, что при этом ему удастся сохранить боеспособность. Пройденного им курса обучения для этого явно недостаточно. Более или менее он мог действовать только при наличии гравитации. Есть над чем работать. Как оказалось, космическое пространство богато на сюрпризы. Третий ярус. Вновь заглянул за гермо дверь, благо аппаратура все еще исправно работала. Ему нужно налево от лифта. Через двадцать метров поворот на право, далее коридор длиной уже в сотню с боковыми дверями. Здесь располагаются технические склады с различным оборудованием. В торце именно этого коридора под номером два изошли безопасников. Если бы они ушли в первый, тот что налево от лифта, то еще могли бы выбраться на поверхность. Но, скорее всего, их лишили такой возможности. Сомнительно, чтобы специально. Вряд ли искин призрака имел подробную схему Ульис. Хотя, бог весть, как и куда протекли у него мозги. Спятившая техника. С ней вообще нельзя быть ни в чем уверенным. Но все это ерунда. Куда серьезнее то, что коридор перед лифтами забит ремонтными или, скорее, многофункциональными дроидами. Вон на верху корзины их дискообразных корпусов магнитные захваты и контейнеры. Всего два десятка единиц. Спасибо Оленке, синхронизированные с начинкой шлема, посчитала, идентифицировала и выдала результат. Получается, они нацелились на трофеи со складов, а тут такая акация. Коридор не зачищен. Персональные эскины обнаружили десяток боевых андроидов при поддержке двух дроидов. Эти стоят у самого поворота, как видно, пребывая в раздумьях, как им поступить, или ожидают подкрепления. Неизвестно, о чем могут думать эти электронные мозги. Ясно одно: действовать нужно, как можно быстрее.